Глава 18. Соня. Госэкзамены, защита диплома в колледже и общежитии царила праздничная атмосфера. Заканчивался важный этап в нашей жизни. На выпускной я пошла в платье, купленном на деньги Кирилла, и все ахнули, но меня ничего не радовало. Чёрная тоска окутывала сердце. К тому же чувствовала я себя неважно. То в глазах темнело, то внезапно к горло подступала дикая изжога. Никогда я от нее не страдала. Чего вдруг? А, понятно. Правильно говорят, все болезни от нервов. Трудно сохранить хорошее самочувствие, когда ты постоянно в унынии. Я изо всех сил пыталась приободриться, запрещала себе думать о Кирилле, преувеличенно смеялась над шутками Вовки Панкратова и однокурсников участвовала во всех заключительных мероприятиях, украшала зал, готовила благодарственную речь в адрес преподавателей. Ничего не помогало. Я была мёртвой внутри, превратилась в механическую куклу с искусственными эмоциями. Через неделю отправилась в цех уже дипломированным специалистом. Не знала, что меня там ждёт. Как примет Дана. если честно. Мне совсем не хотелось её видеть и с ней разговаривать, и в то же время мучило жгучее любопытство. Наверное, она ежедневно видится с Кириллом, общается с ним. Они ходят в театр и рестораны, обсуждают предстоящую свадьбу, выбирают имя для своего будущего малыша, обнимаются, занимаются сексом. Думать об этом невыносимо. В груди нестерпимо сжет от ревности. Сердце скручивает болью. Привет. Как все прошло? Сдержанно поинтересовалась Бандинка, когда я появилась в цехе. Привет. Все отлично. Я закончила колледж и получила диплом. Поздравляю. Кисло отозвалась Дана. Послушай, Софья, надеюсь, ты понимаешь, что теперь нам будет сложно работать вместе. Сцена, которую ты устроила на прошлой неделе, была очень некрасивой. Я устроила? Я? Моему возмущению не было предела. Дана, ты же подделала эскиз, подставила меня перед Кириллом Андреевичем. А теперь тебе хватает наглости меня еще и обвинять? Я сама придумала эту ма- Боже, началось, перебила Дана. Она закатила глаза. Поморщилась, затем сжала виски пальцами. Умоляю, не заводись. Как мне надоело обсуждать твою толстовку. Весь мир замкнулся на твоей модели. Ну придумай что-нибудь другое. Или у тебя нет новых идей? Ты больше ни на что не способна. Ладно, проехали, буркнула я. Не собираюсь выяснять отношения с беременной женщиной. Не хочу, чтобы у нее из-за меня поднялось давление или еще что-нибудь приключилось. Это навредит плоду. Нет, уж лучше промолчу. Пусть даночка подавится моей моделью. Зря я думала, что у блондинки проснется совесть. Очевидно, моя наивность не знает границ. Да она вовсе не собиралась извиняться, наоборот, держалась с вызовом. Она ни за что не признает, что поступила нечестно. И даже подло. Ох, неужели она все таки поняла, что между мной и Кириллом что-то произошло? Женскую интуицию трудно обмануть. Тебе придется написать заявление по собственному желанию, процедила сквозь зубы начальница. Надеюсь, ты не станешь скандалить. Я и сама собиралась это сделать. Мы не сможем работать вместе. Именно. Я молча придвинула к себе лист бумаги и взяла ручку. Безусловно, ты получишь хороший расчет. Неиспользованные отпускные, бонус за толстовку, тут же добавила Дана. Попрошу бухгалтерию посчитать повнимательнее, чтобы они начислили тебе приличную сумму. Видимо, в глубине души она все же испытывала стыд за свою ложь. Не произнеся ни слова, я написала заявление и положила его перед Даной. Завтра приезжай за деньгами, а сейчас можешь идти. Ты свободна. В цехе пришлось объясняться с коллегами. Моё увольнение вызвало бурю удивления. Обнимашки и расспросы продолжались минут пятнадцать, а я даже не знала, что говорить. В горле застрял комок. Эти женщины так хорошо ко мне относились, Я постоянно чувствовала их заботу и поддержку, когда мы работали вместе. А теперь мы расстаёмся. Как грустно. Но разве эта грусть сравнится с безумной тоской, которую я испытываю при мысли о Кирилле? Я его люблю, несмотря на обиду и злость. Мне никуда не деться от этого чувства. Заканчивался июль, и мы знали, что в начале августа Нас попросят освободить комнату в общаге. Теперь нужно срочно искать работу. Было стыдно перед подругой. Лиза две недели бегала по собеседованиям, как заведенная, и добилась своего, нашла неплохую вакансию, а я даже из комнаты не выходила. И то и дело принималась реветь в подушку. Сонь, ну Сонь, подруга погладила меня по спине. Быстренько соберись в кучку. Хватит раскисать. Забудь о Кирилле. Он не стоит твоих слез!» Стоит, отчаянно выкрикнула я и зарыдала еще сильнее. Прекрати по нему убиваться. Он ужасно с тобой поступил, Соня, ужасно. Лиза, ну зачем ты так? Мне еще хуже становится от твоих слов. Я просто пытаюсь привести тебя в чувство. Раньше ты как-то держала себя в руках, а сейчас Действительно, получив диплом и уволившись, я слетела с катушек. Теперь не надо было ехать в колледж, в наш цех. Целыми днями я сидела в общаге и оплакивала своё горе. Соня, блин, не выдержала подруга. Ревёшь безостановочно, как беременная. Лиза вдруг поперхнулась и застыла с открытым ртом. Я тоже зависла. Целую минуту мы с подружкой смотрели друг на друга и не шевелились. Нет. Не может быть, одними губами прошептала я. Нет. Нет, нет, нет. Соня у Лизы глаза стали огромными. Только сейчас вспомнила, я же удалила с телефона приложение с календариком, потому что меня задолбала реклама и хотела после работы поискать что-то новое получше, но забыла. И так ничего и не установила. Поэтому приложение не предупредило меня, что должны начаться месячные. Как бы оно это сделало, если я его удалила. Ой, мамочки. Так, вспоминай, приказала Лиза. Когда у тебя были последние? Когда? Когда же? Я положила ладонь на лоб. Господи, я ничего не помню. Сейчас я сама попытаюсь вспомнить. Элиза прищурилась, посмотрела в потолок. Ох, нет. Видимо, экзамены по снесли нам операционную систему. Две сколирозницы. Знаешь, лучше я сгоняю быстро в аптеку и куплю тест, или сразу два. Тест? Думаешь, всё настолько серьёзно? Сонь, но ты действительно ведёшь себя неадекватно. Мало ли у нас проблем было за четыре года. Никогда ещё ты так не раскисала». Типичное поведение беременной. Господи, нет. Я не беременна. Бесполезно гадать. Все, я помчалась в аптеку. Подруга выметнулась из комнаты в мгновение ока, только поменяла шлепанцы с домашних на уличные, а я осталась сидеть с застывшей маской ужаса на лице. Все еще производила в уме подсчеты. Уже и без теста было ясно, что мои месячные опаздывают по крайней мере на две недели такого еще никогда не было но до встречи с Кириллом в моей жизни и секса тоже не было и таких безумных переживаний тоже А на организме все сказывается вот и произошел сбой дверь распахнулась я успела удивиться как быстро лиза слетала в аптеку но тут же увидела что в гости пришел панкратов куда без него опять плачешь С порога расстроился Вовка. "Зай, ну ты чего?" Лиза сказала из-за квартиры, переживаешь. "В смысле? А вы так и не нашли нормальную хату. вот ты и ревешь. от безысходности." "А, да, так и есть. Рвёл от безысходности," согласилась я с Вовой. "Дело, конечно, не в хате, но пусть будет так. А я как раз и пришел, чтобы решить твою проблему." Панкратов подобрался поближе. А потом и вовсе плюхнулся на мою кровать и взял меня за руку. Воробьёва, послушай, мне тут работку предложили. И вот что я придумал. Идея гениальная, не скрою. Ну, не тяни. А давай будем снимать квартиру вместе. Вернее, я буду снимать, финансы сейчас позволяют, а ты тоже будешь со мной жить. Как это, недоверчиво фыркнула я. Так это с какими-то незнакомыми, собственническими интонациями ответил Панкратов и погладил меня по плечу. Все тебе надо объяснять, Воробьева. какая ты глупенькая. А Лизу я куда дену? Тогда ее тоже берем в долю. Будем снимать квартиру на троих. Вовка резко приуныл. Лиза пусть со своим красавчиком живет. Бегал же к ней какой-то. Вот пусть они вместе и снимают, а мы с тобой будем, Сонь. Ты да я Без Лизы. Глаза Панкратова подёрнулись туманной дымкой, подозрительно увлажнились. Тёмные ресницы застенчиво затрепетали. Ой, Вова, иди-а. Хватит выдумывать. Без тебя проблем хватает, взмолилась я. Меня трясёт от ужаса, а тут Вовка со своим странным предложением. Он хороший друг, но пусть другом и остаётся. А то, что он предлагает, это ни в какие рамки не лезет. В комнату ворвалась Лиза и тоже с места в карьер набросилась на Панкратова. Ваван, вали отсюда. Сейчас не до тебя. Да что у вас тут происходит? Иди, Панкратов, иди. Несчастный соседушка скорбно поджал губы и удалился. Вовка, как привяжется? Репей. Так, Соня, вставай. «Идем!» Мы закрыли комнату и направились по коридору в туалет. Мне было ужасно страшно впервые в жизни я буду делать тест на беременность а если две полоски с отчаянием взглянула на Лизу что тогда поедешь к казанцеву и подаришь ему тест пусть на лоб себе приклеит а потом скажет что тебе делать дальше отрезала подруга он накосячил ему и решать и вот спустя несколько минут мы стоим и смотрим накупленные Лизой тесты. На каждом из них две малиновые полоски, они настолько чёткие, что даже не возникает сомнений. Я действительно беременна. Сколько раз в общаге поднималась суета и волной прокатывалась по этажам новость: опять кто-то залетел. Некоторые девчонки объявляли открыто, другие шифровались и тайком принимали меры. Но все равно всем становилось известно. А сейчас это случилось со мной. Не могу поверить. Следующие двое суток в нашей комнате шли сражения. Лиза требовала, чтобы я немедленно отправилась к Кириллу и сообщила ему о беременности. А я не хотела этого делать. Нет, ни за что. Вспоминала, как мы разбирались с эскизом, как босс мне не поверил а поверил Дани, а потом еще и заподозрил меня в попытке шантажа. Это отвратительно. Если Кирилл такого обо мне мнения, значит и сейчас скажет, что ребенок не его. Зачем подвергать себя еще одному унижению? Не хочу. Да ты же девочкой была, пока не отправилась с ним в клуб тусить, возмутилась Лиза. Он тебя невинности лишил. Он этого не заметил. Не собираюсь им объяснять. Не могу сказать, что я горевала об утраченной девственности. Мне, конечно, иначе представлялся мой первый раз. Воображение рисовало гораздо более романтичные картины. И было ужасно обидно, что Кирилл даже не почувствовал, что до него у меня никого не было. А еще он забыл предупредить, что помолвлен. Но если уж на то пошло, моя невинность Досталось именно тому мужчине, о котором я мечтала. Надо сказать ему пару ласковых, и пусть отменит свадьбу, решительно заявила Лиза. Как он ее отменит? Ты забыла, что Дана тоже ждет ребенка?» Почему ей все, о тебе ничего? Потому что Кирилл выбрал ее, а не меня. Хорошо. Тогда я сама поеду к Казанцеву и все ему расскажу. И о твоей невинности которую он протаранил, не приходя в сознание. И о будущем ребёнке. Ясно? Не вздумай. От ужаса. Я даже закашлялась. Лиза, ты что такое говоришь? Да, поеду. уж поверь, у меня хватит смелости. Нет. Ты этого не сделаешь. Иначе. Иначе мы с тобой больше не подруги. Понятно? Лиза удивлённо посмотрела на меня. Как это, не подруги? Я не шучу. Да мы с тобой всю жизнь вместе, Сонь. Ты что такое говоришь? Вот и не делай того, что может разрушить нашу дружбу. Ты на самом деле хочешь оставить все в тайне. Да, и ты не будешь вмешиваться. Если я захочу признаться Кириллу, то сделаю это сама. Несколько минут Лиза размышляла, потом медленно произнесла: "Ладно. Я думала, тебе страшно с ним встречаться. Поэтому хотела проявить инициативу. Но если это твоя принципиальная позиция, тогда о'кей. Я твою тайну не выдам. Не хватало нам еще поссориться из-за мужика. Куда я без тебя, Сонь? Нет уж. Тогда буду молчать, как рыба. Вот и молчи, нервно воскликнула я. Меня начинало колотить от одной только мысли, что Лиза может отправиться к Казанцеву и вывалить ему все подробности. «Все, не кипятись. Проехали. Перестань психовать. Тебе нельзя. Мысль о беременности удивляла до оторопи. У меня родится ребенок. Я стану мамой. Неужели это действительно случилось именно со мной, а не с кем-то другим? Нет. Не могу поверить. В голове был полнейший сумбур. Даже подруга Всегда такая бойкая. Сейчас не знала, что делать. Дурдом, бормотала она. «Четыре года ведь продержались без приключений. И на тебе. С работой все мутно, кредит не закрыт, жить негде. Сердце разбито у обеих. Мужики нас обманули. Только, пожалуйста, не сравнивай своего Пашу с Кириллом, подскочила я как ошпаренная. Не смей. И кредит, между прочим, «Висит на нас по твоей милости. Впервые я упрекнула подругу. В голосе извиnewline слезы, и через секунду они уже брызнули из глаз. Лиза сразу кинулась ко мне, обняла за плечи, поцеловала в щёку. Да-да, я не права. Никак нельзя сравнивать Пашку и Кирилла. Это я глупость сморозила. Пашка насквозь гнилой. Он всё просчитал и подстроил. А Кирилл в целом нормальный парень. А вот только занесло его куда-то не туда. Не обижайся, лапусик. Ну не плачь. беременяшечка ты моя любимая. Не реви, я кому сказала? Всё, Соня. Тебе больше нельзя плакать. От этого ребёнку плохо. Ты слышишь? Да как ему может быть плохо? Он ещё, наверное, размером с горошину, прорыдала я. Ну и что? Даже горошина будет криво расти, если её неправильно удобрять. А когда ты рывёшь, у тебя вырабатываются гормоны стресса. Умная какая, хмыкнула я недоверчиво, однако насторожилась. Мне вовсе не хочется вредить будущему ребёнку. Я судорожно всхлипнула напоследок, но всё-таки прекратила рыдание. Возможно, Лиза права. Не буду больше плакать. Хватит. Жалко горошинку. Она же моя, маленькая такая. Мы вернулись с очередного просмотра, потухшая и несчастная. Опять мимо. Устали ходить по всяким гадюшникам, где по углам ползают пауки. Даже трудно поверить, что в столице еще сохранились такие апартаменты. А наш бюджет не позволял смотреть квартиры получше. Последний вариант был просто ужасным. Меня там чуть не вырвало, призналась я. Меня тоже. Хотя я и не беременная. Даже боюсь представить, каково тебе в твоем состоянии дышать этой вонью. Бр. А мы ведь все рассчитали. Планировали к защите дипломов уже быть нормальным съемным жильем и хорошей работой на полную ставку. И что? Где сейчас наши планы? Даже неприлично это место называть вслух. С работой всё тоже было очень и очень глухо. вакансии предлагалось море, но везде обнаруживались какие-то подводные камни. Я не знала, надо ли говорить на собеседовании, что я беременна. С ума сошла. Обалдела Лиза. Да у тебя срок какой? Никакой ещё почти. Считай, что ты ничего не знаешь. Но я-то знаю. Не смогу врать людям в глаза. А ты не ври просто кое-что утаивай. Лиза тоже возобновила поиски вакансий, так как на последнем месте проработала всего ничего. Быстро выяснилось, что и зарплата в два раза меньше, чем обещали, и обязанностей в два раза больше, и в коллективе все не слава богу. Маме ты когда расскажешь новость? Не знаю, Лиз, страшно. Вот я ее обрадую. Больше всего мама всегда боялась что я повторю ее жизненный сценарий. Рожу очень рано и вне брака. Но именно так все и произойдет. Непонятно, как это получилось. Нет, смотри. Тётя Марина родила тебя в 18, а ты родишь в 20. Прогресс на лицо. И для родов 20 лет оптимальный возраст. Все врачи это утверждают. Да. Лиза умудрилась найти положительный момент даже в нашей ситуации. Девочки, а почему до сих пор вещи у вас не собраны? В дверь вплыла администратор Элеонора Викторовна. Вы чего себе думаете? Надо уже потихоньку всё упаковывать и перевозить. 3 августа освобождаем комнаты. Здесь начнётся ремонт. Вы же прекрасно это знаете, но ничего не делаете. Как так, а? Уже начинаем собираться. Буркнула Лиза. У меня просигналил мобильник. Прилетело напоминание, что надо сделать взнос по кредиту. Молча показала сообщение Лизе. Чтобы не пропускать платежи, обе поставили себе напоминалки на смартфоны. Мы с подругой одновременно вздохнули. Не покидало ощущение, что мы свернулись с широкой дороги и теперь все дальше и дальше углубляемся в сумрачный лес. Кирилл Кирилл побарабанил пальцами по рулю. Богдашин, который сидел рядом на пассажирском сиденье, заметил его нетерпение. Да, тайминг у наших девочек на высшем уровне. А сказали, что быстро. Тёмно-синий БМВ замер на парковке перед бутиком. В салоне автомобиля, благодаря работающему на полную мощь кондиционеру, царила зима. Кирилл остановил машину у магазина по просьбе даны и мамы. Женщинам резко понадобилось заглянуть в бутик всего на минутку. Эта минутка загадочным образом превратилась в полчаса, а дамы до сих пор так и не появились. Как я рад, Кирилл, что мы с тобой породнимся. Наконец-то всегда мечтал о сыне. Даже Андрюхе завидовал, что у него пацан, а у меня девчонка. А теперь станем одной семьей. Да, Евгений Степанович, без эмоций отозвался Кирилл. Он явно думал о чём-то другом. Счастливым женихом его точно нельзя было назвать. Богдашин пристально посмотрел на будущего зятя. Какие-то проблемы, Кир? Да. Кирилл мог бы признаться, что его не покидает ощущение, что он делает что-то не так. Запутался. Но будущий тёща удивился бы такому ответу, а обижать Евгения Степановича не хотелось. Он давно стал добрым другом и почти заменил Кириллу отца. В чем дело, напрягся Богдашин. Пришлось переключить его внимание на проблему в бизнесе. Да тут вдруг выяснилось, что фабрику мне продали с нарушениями. Хмуро ответил Кирилл. Возможно, все было сделано с целью легитимизации ранее совершенной неправомерной сделки. Дела. Ничего, Кир. Сильно не грузись. Потихоньку разгребешь. не сомневаюсь. Но не могу об этом не думать, постоянно прокручивая в голове варианты. Понятно, а то я уже беспокоиться начал, что ты из-за предстоящей женитьбы грустишь. Кирилл криво усмехнулся, но промолчал. Послушай, Кир, я очень тебя прошу, пусть инцидент с фабрикой не повлияет на вашу свадьбу. За дочку переживаю. Она чувствует твое настроение и ужасно волнуется. Кирилл снова принялся барабанить пальцами по рулю. На будущего тестя он не смотрел. Я вижу, что ты не в своей тарелке, Кир. Боишься расстаться со свободой? Поверю, всех мужиков возникает такая мысль. Но вы с Даной дружите с детства. И знаешь, она ведь всегда о тебя мечтала. Данка тебя обожает. А я всегда одобрял ее выбор. Вы идеально подходите друг другу. Да и бизнесу родственные связи не помешают, правда же? Ох, Кир, я просто не переживу, если после стольких лет у вас так ничего и не выйдет. Я уже пожилой человек. Хочется увидеть дочку счастливой. Прошу, не затягивай. Ладно. Ладно, коротко бросил Кирилл в ответ на длинную и эмоциональную тираду Богдашина. Он мог бы признаться, что тянуть дальше некуда. Дана в положении и мечтает провести церемонию раньше, чем свадебное платье перестанет сходиться на Талии. Но он не мог сообщить Богдашину, что тот скоро станет дедом, так как Дана попросила пока хранить тайну. Она планировала устроить своему папе сюрприз. Свадьба состоится, как мы назначили, Евгений Степанович. Вот и славно. Я очень рад. Искренне обрадовался Богдашин. А то у тебя такой вид, будто у нас снова всё откладывается на неопределённый срок. Я уж испугался. А с фабрикой разберёшься, наведёшь порядок. Я вызвал юристов, сегодня встречаюсь с ними. В этот момент из дверей бутика появились Дана и Алла Юрьевна. Обе несли пакеты с чёрно-белым логотипом. Заждались нас мальчики. Проворковала мама Кирилла. Извините, мы слегка задержались. Ничего страшного, Алла», — успокоил Богдашин. Дана потянулась между сиденьями и чмокнула Кирилла в щеку. Милый, ты упадешь, когда увидишь, какой костюм я купила. Угу, кивнул Кирилл и включил зажигание. Автомобиль влился в поток других машин. Солнце слепило. Яркая летняя столица проносилась за окнами. Полобовому стеклу прыгали солнечные зайчики. Кирилл надел темные очки. Он вел машину, а перед мысленным взором то и дело возникало лицо Сони. Смешная девчушка, которая так не вовремя возникла на его пути. Лучше бы они вообще не знакомились. Сколько у него работает сотрудниц, с которыми он никогда даже не встретится? Сотни. Кирилл видел перед собой золотисто-карие глаза Сони мерцающие от слез. внутри саднило, скручивало тоской. Он понимал, что поступил ужасно, бесчеловечно, будто разрядил обойму в маленького олененка, опрометчиво выскочившего на луг из леса. Дамы оживленно болтали на заднем сиденье, автомобиль мчался по прямому как стрела проспекту, а Кирилл мрачно думал о том, что его жизнь свернула куда-то не туда